Глава 18. Северное море. Побережье Арктики. Новый командующий Северным флотом адмирал Петр Морозов внимательно следил за происходящим на множестве экранов, то в изобилии наполняли его штабную каюту на флагновском линкоре «Цесаревна Елизавета». Да, были традиции называть самые мощные корабли имперского флота именами отпрысков императорской семьи. Этот линейный корабль был заложен тогда, когда нынешняя императрица еще была цесаревной. Имперские кораблестроители строили на века, поэтому, хоть и прошло достаточно много времени с момента спуска этого корабля на воду, он все еще оставался одним из самых мощных кораблей не только в имперском флоте, но и во всем мире. Из-за прошедшие десятилетия калибр стволов внушительных башен линкора не уменьшился, а толстая броня с магическим покрытием не стала тоньше или слабее. Со всех сторон раздавались множественные доклады, оповещающие командующего о ходе операции. Прямо сейчас его морпехи вгрызались зубами в лед арктического континента, отбивая каждую пять земли у иномирных захватчиков. Орудийный металл трехствольных главных башен еще не остыл от интенсивной стрельбы, а стратегическая авиация его брата до сих пор не села на свои аэродромы. Но доблестная морская пехота уже высадилась и опрокинула врага, начав гнать его вглубь континента. «Мне кажется, пора остановиться», — нахмурился Морозов, глядя на своего начальника штаба, который азартно отдавал приказы идущей вперед пехоте. «Уверенный Петр Иванович», — уточнил тот. «Более чем. Плацдарм захвачен». «Морпехи свою миссию выполнили. Теперь будем ждать мобильную пехоту с ее техникой, расширять и уплотнять плацдармы, именно их работа». Петр улыбнулся своим мыслям. «Так получилось, что прямо сейчас в порту Мурманская грузится на десантные корабли вторая ударная армия, которой командовал его младший брат Павел. Получилось это случайно или нет, но все трое Морозовых сейчас, по сути, руководили этой операцией. Сутки назад их собрал отец. Он все еще находился во Владивостоке и не покинул китайский рубеж. Это было объяснимо. По данным разведки, китайцы перегруппировались и готовились к новой атаке. В это время их союзники подтягивались к новому месту начала атаки со всех сторон. Это было сериалистично. В Арктике возникла угроза всему человечеству, а китайцы, индусы и персы, как ни в чем не бывало, продолжали попытки рвать юг Российской империи. Чего они добиваются, этого не знали. Ни Павел, ни его братья, ни отец. Они были военными, которые должны были выполнять свою клятву, защищать родину, защищать своих граждан до последнего вздоха. Собственно, Иван Федорович так и сказал, что он рассчитывает на них. Главная задача — чтобы на земле империи не добрались серые. Сейчас они все выполняют его приказ. Хотя надо признать, что Российская империя находилась в самом лучшем положении из всех имеющихся стран. То так или иначе контактировали с Арктикой. Хуже всего пришлось американцам, ведь серые пошли по замерзшему заливу прямо в Гренландию и уже фактически перенесли свои действия на территорию человечества. Еще северяне не дали скинуть себя в море. Они, так же, как и имперцы, использовали свой флот, в том числе и воздушный флот, чтобы удержать плацдарм, и прямо сейчас туда перетаскивали войска. Но была еще аномалия — крепость-доблесть, принадлежащая роду Галактионовых, прямо в самом центре арктического эпицентра. Прошло две недели. Почти все войска великих держав были выкинуты за пределы Арктики, а маленький род, возглавляемый юным бароном, продолжал удерживать крепость, притягивая к себе огромное количество вражеских войск. Как он такое сделал, непонятно, но Петр был благодарен ему за это. «Воздух!» — доложили его помощники. Петр тут же бросил взгляд на экран. Снова эти осы, сильные твари, из-за которых он уже потерял один эсминец. Хорошо, что у серых не было ничего побольше. Это еще что такое? раздался изумленный голос одного из офицеров. Ваше Превосходительство! Вам нужно на это взглянуть. Петр быстрым шагом пересек каюту к нужному экрану и взглянул. Твою мать накаркал! Картинка с самолета-разведчика прямо сейчас показывала, что позади огромного скопления ОС находилось что-то непонятное, псевдоживое, размером с несколько дирижаблей, и оно медленно, но неуклонно шло в сторону его флота. «Всему флоту боевая тревога!» — рявкнул Петр. «Что бы это ни было, но мы его остановим!» Это были несколько тяжелых дней. В моей садьбе... Прямо на поляне развернули полевой госпиталь, где Андросов и другие лекари помогали моим бойцам. Надо признать, что основной причиной недомогания моих бойцов было чрезмерное утомление. Мои командиры четко отслеживали ситуацию и старались не доводить дело до критических, на то и смертельных исходов. Но врагов было слишком много. Если бы не потрясающая прочность крепости, нас бы уже давно снесли». В честь многих имперских ариста они предлагали свою помощь. Даже Доброхотов буквально наехал на меня, сказав, что он в гробу видал мою гордость, и он требует, чтобы я позволил им помочь. Эх, если бы все они знали, о чем я на самом деле думаю. Даже если я позволил бы чужим людям пройти через портальную сеть моего рода, это бы ничего не поменяло. Рой произвел сопряжение, и тоненький ручеек из одной крепости никак не исправит ситуацию. Как бы мне хотелось бросить все сейчас. Но нужна была информация из середины эпицентра, как воздух, но дело в том, что никто, кроме меня, это не сделает. Все это время я рвал жилы и стоял печати на живую, пренебрегая периодами отдыха и расслабления. В принципе, благодаря моей теперешней силе это уже не было критично. Я как тот верблюд, который запасал, и медленно использовал воду, мог теперь откладывать сон. Другое дело, что я как раз доберусь до безопасного места и отрублюсь минимум на неделю, но оно того стоило. Мы держались сколько нужно, но когда я увидел медленно плывущий к нам летающую жуть, я понял, что время пришло. Это псевдоживое образование было своего рода многоцелевым воздушным судном серых, На нем находились как мощные излучатели, так и внутри пустой полости находился многочисленный дистант, который буквально высыпался на голову защитникам. Это значило, что последний, самый крупный портал уже открыт, и как минимум с нескольких миров роя сюда сейчас накачиваются силы. По моим прикидкам, в течение года при нынешней ситуации этот мир будет захвачен роем. Это при том, если все человечество будет ему сопротивляться. Из того, что я вижу, часть человечества пытается решить собственные шкурные интересы. Уверен, что в этом состоит еще и работа эмиссаров, что расшатывают умы человеческих правителей. Что-то мне подсказывает, что неназываемое ускорит свое вторжение, специально подгадав момент, когда Рои человечества схлестнутся в последней смертельной битве. Хороший план, и тоже так сделал бы. Вот только сейчас я на другой стороне. Поднявшись на главную башню крепости, я уселся в позе медитации перед выемкой, которой должен был гореть огонь кодекса. Закрыл глаза и сконцентрировался, произнося заветные слова на языке охотников. «Принимаю кодекс всей моей душой, веряя душу мою в воле твоей, взываю к хранителю с законным желанием». Я, не стесняясь, резанул ножом по ладони, и моя кровь спалилась на центральный камень наблюдательной башни. Перед глазами у меня внезапно вспыхнуло ровное пламя. Пламя кодекса отозвалось снова. Ты славно сражался, охотник Сандер, прогудел потусторонний голос. Передо мной невесомый, выглядевший как облако дыма или пара, висел хранитель кодекса, который мог вещать от его имени. Но все еще недостаточно для принятия кодекса этим миром. Я еле сдержал вздох облегчения. Честно говоря, я не надеялся на такой ответ. Поэтому у меня был план «Б» — завалить порталы обычной взрывчаткой. Это бы не решило бы проблему окончательно. Мне безумно жалко было доблесть, но как есть, так есть. Однако с духом будет все гораздо проще. Мне нужна полная консервация крепости. Наследние охотников должно быть защищено от чужого вмешательства. Так гласит кодекс. «Ты же знаешь, охотник Сандер, прогудел дух. «Эта крепость лишь частично является крепостью. Ее нижняя часть осталась в другом мире, и мне очень сложно оперировать энергией. Тут практически ничего не осталось от наследия». «Я настаиваю!» — жестко произнес я. «Говори, что нужно, я смогу помочь!» «Мне нужна дополнительная энергия, охотник Сандер. Без нее я не справлюсь». «Я в твоем распоряжении». Я выглянул в окно, где все мои люди спускались в подвал, уходя в Галактионовку. Взгляды у них были суровые, уставшие, окровавленные бойцы несли раненых и павших товарищей. Некоторые плакали, покидая позицию, которую они так долго держали. Отметил себе в голове, что мне нужно будет общаться с ними всеми и объяснить, что наш уход окончательный, и что мы победили. И это действительно так. Мы совершили невозможное, и людям нужно знать об этом. Но это потом. А сейчас мне нужно решить вопрос с духом. «Я принимаю твою жертву». Он рванулся ко мне, и у меня мгновенно закружилась голова. Одним махом он забрал две трети моего запаса. Если бы я сейчас стоял, то точно хрустнулся бы на жопу. Хорошо, что я сидел. — Все готово. Вы можете уходить. Крепость будет в порядке. Хранитель исчез из видимого спектра света, оставшись только в эфирном мире. Я кивнул, неловко поднялся на ноги и побежал вниз, придерживаясь за поручень, чтобы не загреметь вниз по ступенькам. Внизу меня встретил уже уставший Волгомир, который со своими начинающими легионерами также внес вклад в нашу борьбу. Все уже эвакуированы, остались только мы. Отлично, сказал я и хлопнул его по плечу. Все хорошо сражались? Спускайся, я за тобой. Господин, причурился старый воин, вы не задумали ничего, о чем бы вы потом пожалели? Или ваш ребенок? «И жены?» — я усмехнулся. «Нет. Ну, как сказать?» — широко улыбнулся я. «Передай моим женам, что я чуть-чуть задержусь на ужин». Увидев, что ратник нахмурился еще больше, я успокаивающе похлопал его по плечу. «Все будет нормально, Волгомир, я же охотник». «Да, господин». Он сцепил руки на рукоятки своего устрашающего фламберга и низко поклонился в знак уважения, после чего, не оглядываясь, быстро пошел выполнять мой приказ. Я же забрался на стену, посмотрел в сторону летящей сюда жути. Жаль, но я хотел ее уничтожить перед тем, как уходить. Однако дух хранителя забрал у меня слишком много энергии. Что ж, сделаю это позже. Все это время, наблюдая за серыми, которых до сих пор сдерживали мои призванные твари, я методично закидывал внутрь желейки, которых у меня было с собой целый мешок. Все окружающее поле было усеяно трупами в несколько слоев. Мой призванный король Роя поработал хорошо, уничтожив большую часть Роя. Это дало нам почти три дня относительного спокойствия, за которые мы смогли перегруппироваться. Вот только его, ожидаемо, убили. Убили где-то за горизонтом, когда он повел свою подчиненную армию на битву со своими бывшими товарищами. Я понял это, потому что место у меня в душе освободилось. Второй раз такой фокус уже не провернешь. Судя по летающей жути, уверен, что она была не одна, а значит время пришло. Что ж, надо восстанавливать энергию. Охотник, на счет три я исполню свое обещание. Раздалось у меня в голове. Я улыбнулся, сильно оттолкнувшись и широко раскинув руки, полетел вниз со стены. Мой полет продолжался четыре с половиной секунды, поэтому, когда спустился на землю и повернулся назад, то увидел прекрасное зрелище. Вся крепость была заключена в полупрозрачный голубоватый кристалл, что переливался в свете солнца, как драгоценный камень. Собственно, это было недалеко от истины. Так называемая консервация, которую произвел дух хранителя, заключала крепость в такую скорлупу, которая была недостижима даже умникам-архитекторам. Знаю, они несколько раз пытались понять природу этого материала, послая экспедиции к законсервированным нашим крепостям. Получилось ли у них что-то... Ну, тут мне трудно судить, так как после защиты духа именно строения архитекторов были на втором месте по прочности. Зато теперь точно буду уверен, что доблесть дождется того момента, когда я снова смогу вернуться сюда. А сейчас, взглянув в сторону Северного полюса, я скользнул в тень и размеренной неторопливой трусцой, темп, который я могу поддерживать часами, а то и сутками, Двинулся в сторону Северного полюса, продолжая обидаться желейками, как в старые добрые времена. Тут же на плече у меня организовался шнырька, вцепился лапками и широко улыбнулся. «Шандр, только ты и я...» «Только ты и я, братишка», — рассмеялся я. «Только ты и я против целого мира». Императорский дворец, город Петербург. Императрица посмотрела на себя в зеркало и грустно улыбнулась. Она практически приблизилась к тому состоянию, в котором была до того, как ее излечил Александр Галактионов. Елизавета, конечно, утрировала. Дар ее никуда не делся, но бессонные ночи явно давали о себе знать. Новости со всех фронтов приходили все хуже и хуже. Железный князь держался спокойно, но сведения о готовящейся против империи новой армии и союзнических войск Потрясали воображение. Хуже всего то, что в связи с последними событиями в Арктике в ту сторону перебросилась ближайшая группа армии, которая была под рукой. А ведь эта группа армии предназначалась для того, чтобы сдерживать Европу. Министр Морозов матюкался, но он понял императрицу и был солидарен с ней о том, что угроза всему человечеству явно в приоритете. Вот только оказалось, что их мнения не разделяли европейцы, Которые начали маневры, опасно близкие к границе. Разведка у них работала, всех предателей и шпионов вычислить не удавалось никогда, и они явно понимали, что фактически на восточной границе империи остались только пограничники. Морозов вел переговоры с Годардом, настаивая на своем. Годард пока сопротивлялся, но он понимал, что другого варианта не будет. А плод в Арктике прусские одаренные оставили одними из последних, с немецкой педантичностью забрав все самое ценное и сдерживая врагов столько, сколько они могли. Большая часть одаренных по приказу Железного князя присоединились к Северному королевству на их плацдарме. Остальные вернулись в Пруссию и прямо сейчас готовились, если не к самоубийственной, то очень сложной операции. По большому счету ничего не оставалось, кроме как самой Пруссии напасть на соседей, дабы отвлечь их войска от истекающей крови империи. Идея была откровенно плохой одно дело находиться на своей территории в защищенных укреплениях а другое дело бросаться на такие же возведенные укрепления других стран но тут либо так либо российская империя схлопнется а еще не было никаких вестей от марка аврелия но за это императрица переживала меньше ведь сопровождала римского императора никто попало а лично хрулев со своими оставшимися инквизиторами еще одно решение которое далось елизавете исключительно сложно посылать своего начальника службы истребителей монстров Империи как простого боевика. Но это пришлось сделать, так как опасность для самой Империи была слишком велика. Но, с другой стороны, она была уверена в Хрулеве и знала, что если пока нет сведений, значит, они просто не достигли своей цели. Несмотря на самоуспокоение, где-то в глубине души у нее был червячок, что все инквизиторы уничтожены вместе с Императором, как не успокаивала она себя но ничего не могла поделать еще это ольга которая изводит ее просьбами о том чтобы отправиться на фронт елизавета понимала что девушка один из лучших одаренных в мире но не могла ее отпустить несколько глубоких вдохов и выдохов совсем не помогли елизавета смотрела на себя в зеркало и видела бледное лицо широкие блестящие глаза и понимала что на нее просто накатывает паника Она не справится, это слишком тяжело для ее хрупких женских плеч. Народ все еще ее поддерживает, но уже раздаются возгласы о том, что нужно империи объединяться с Европой и с Китаем. Объединиться! Лицо Елизаветы исказила горькая улыбка. То есть, разбить пополам империю, отдав Запад Китая, а восток Европе? Нет, она этого не может допустить ни в коем случае. Но что если. Крупные слезы покатились из глаз Елизаветы. Рука, как всегда, в трудные минуты нащупала скрытый медальон, всегда висевший у нее на шее. Видит Вселенная. Она старалась. Очень сильно старалась, но, вы не справилась. Она еще крепче сжала холодный кристалл и направила в него силу, чувствуя, как он тут же начал нагреваться в ее руке. «Отец, я не справляюсь». Слезы уже ручьем текли по ее прекрасному лицу. «Мне нужна твоя помощь!» Вдруг яркая вспышка озарила кабинет. Кристалл разгорелся у нее в руке и раздался суровый мужской голос. «Все в порядке, моя маленькая бусинка. Я всегда рядом. Делай, что должно!» «И будь, что будет!» — продолжила, не сдерживая слез Лиза, его любимую фразу.